Часть первая. Тренг. Глава 1. оп ди да или мы завалим настоящего монстра? «Подъем, сволота! Вас ждут великие дела!» В голове взорвалась атомная бомба. С оглушительным звоном разлетелись стекла. Игги готов был поклясться, что осколки градом сыплются у него из ушей. Порыв ветра хлестнул по щекам, окропив лицо соленым крошевым брызг. В ноздри ворвался йодистый запах моря. Запах фальшивил. Чуткий нос Игги уловил в нем синтетические нотки вейктоника. Фальш взбесила Игги, человека тонкой душевной организации. Бронясь так, что смутились бы игрущики в варварском порту, он разлепил веки. Аларм-система отреагировала без промедления. Ядерный взрыв сменился шлягером «Оп-ди-ду-да», популярным в этом сезоне, а ураганный ветер — свежим бризом. Лишь псевдоморской аромат с примесью тоника никуда не делся. «Кажется, — решил Игги, — мы с глюком вчера перестарались. Выставить аларм во всем компейн коттедже сверху донизу — это прикол». На пол седьмого утра это суровый прикол. В режим экстрим побудки это прикол приколов. После двойной дозы имаджайзера и грибного супчика, что забодяжил лад, в голову лезут исключительно клевые идеи: выдернуть сволоту из тепленьких лежбищ ни свет, ни заря. Супер, обди дуда! Но Иги, брат, нахрена ты устроил побудку самому себе? Или это глюк удружил? Сна не осталось ни в одном глазу. Жаль, они с глюком не догадались натыкать камер по апартаментам. Взглянуть бы сейчас на роже приятелей. Сразу бы настроение поднялось. Хотя. И Гидопс с удивлением отметил, что настроение у него и так Ди-ду-да-оп-оп, боевой бодрячок. И отходника нет. Ура, натуральным препаратом. Прав лад. синтетика дерьмо, мозги выжигает, и кумар от нее чернушный. Раздолбай, подъем, брейтесь, мойтесь, похмеляйтесь. Система бдительно отслеживала реакции клиента, не позволяя впасть в прострацию. Текст для побудки глюк сочинил, больше некому. Крепко вчера задвинулись, с душой. Странно, что башка не трещит. Ну да, об деду да, об этом Иги уже думал. Натуральные препараты. Это постол, это нас циклит. Ладушки, сам отследил. Значит, все в норме, все под контролем. Лад велел на утро быть в форме. Расслабляемся, но без фанатизма. У нас завтра сафари. Сафари. И не завтра, а сегодня. Сбросив одеяло, Иги с решительностью бывалого охотника принял сидячее положение. Покрутил головой, разминая затекшую шею. Сфокусировал взгляд. «Оп-ди-ду-да!» Рядом безмятежно посапывала куколка Мира. Радость наша. Если бы за талант сладко дрыхнуть в любом аду платили деньги, Мира ворочала бы триллионами. «Эй, лисичка!» Сунув руку под одеяло, Игги дернул подругу за пушистый хвост. Бегом в ванную! По телу девушки прошла волна сладкой дрожи. Демонстрируя раздражение, шевельнулись острые ушки. Мира перевернулась на живот, обеими руками обхватила подушку. Вдоль позвоночника вздыбилась полоска нежной золотистой шерсти. Отстань, дурак! Сонно мурлыкнула Мира. «Вставай!» Одеяло улетело в угол. Игги замер, любуясь обнаженной мирой. Казалось бы, тысячу раз ее видел в бассейне, в постели, на пляже. Скоро два месяца, как они вместе. Сумасшедший срок для Игги, менявшего пусечек трижды в сутки. Для миры еще круче. «Может, это любовь?» Игги фыркнул. «Любовь!» скорее профессиональная заноза в заднице, желание любоваться чужим совершенным творением. Тот мастер, что проводил в мире эровульпинарную модификацию, определенно был гением. Элит-визажист Игги Добс знает толк в таких вещах. Он и сам гений, об диди, и пусть Игги никогда не работал с модификациями тела. Лицо, прическа, общий имидж, Плевать, нам ли гением считаться заслугами? Один взгляд на тело Миры мог довести девственника до инсульта. Бархат кожи, шелковистая поросль на спине, шерсть густела к ягодицам, превращаясь в роскошный мех, из копчика рос пышный хвост. О, мира, солнце мое! Что ты вытворяла хвостом, когда была в настроении? Пламя волос, разумеется, рыжих. Мордашка человеческая, симпатичная, без лишних кукольных красот. Но разрез глаз, хитрый прищур, высокие скулы, чуть вздернутый носик, солнечная россыпи веснушек. Лиса, дикая лисица, обди-дуда. Игги, сколько себя помнил, западал на модификантов. Встречался с одной киноидной сучкой, потом была Фелина. Увы, первая была заточена под пастушьи дела, вторая — под телохранителя. Не те повадки, какие Игги Добс предпочел бы для интима. Зато Мира — лукавая хитрюга Мира. — У нас сафари, детка, где твои охотничьи инстинкты? Мира шевельнула ухом. — Охотничьи? С ленивой грацией она взмахнула хвостом. «Давай, я жду». «Извини, не сейчас». Игги торопливо выбрался из постели, едва не упав при этом. Углядел трусы на ручке шкафа, поспешил натянуть их на себя. Он прекрасно знал, что будет, если мира добьется своего. До обеда они из номера не выберутся. И после обеда, не факт. «Сафари накроется медным тазом. А ради чего оп-оп-оп Иги Добс приперся на этот долбаный тренг? Вставай!» «Сафари!» Вдруг плотоядно оскалилась мира, сделавшись как никогда похожа на хищницу, и прыгнула на Игги. Добс чудом увернулся, схватил подушку и запустил ею в шутницу. Девушка с хохотом повалилась обратно на кровать. Выгнулась, словно в экстазе. Нет, Игги не поддался на провокацию. Он искал штаны и нашел. Искал рубашку и тоже нашел. Мира надула губки, но быстро передумала, смирилась и, вздохнув своистину лисьим притворством, отправилась в ванную комнату. Сафари, Сафари! Напевала она из-за двери. обди да вторил Игги. Мы едем на сафари. Дуда-да-да-да! -да -да -да». Одевшись, он уставился на свое отражение в зеркальной голосфере визаж модуля. Первое правило игги допса Имидж должен соответствовать ситуации. Только придурок, не имеющий понятия о стиле, попрется на бласт концерт в ресторан и на стадион в едином концепте. Костюм сменит, а толку? В обычное время растительность на лице Иги, включая брови и ресницы, отсутствовала, не вписывалась в базовые концепты. Но за день до полета на Тренк опытный допс сменил крем-депилятор на интенсив лосьон Кока Труди. Сизая щетина. Воплощенная мужественность, можно сказать, воинственность. Волосы взлохмачены в художественном беспорядке номер 7 Лицо после вчерашнего чуть помято. Замечательно. Косметики ноль, не тот случай. Ну, разве что носогубные складки чуть глубже обозначим. И последний штрих. По капли флюоракса в каждый глаз. Теперь мрачный лихорадочный блеск, обеспечен. Ну-ка проверим. Из голосферы на допса глядел суровый, обди ду да. Он был старший Иги лет на десять, потрепан жизнью, хмур, с похмелья и готов свернуть шею голыми руками любому, кто придется ему не по нраву. Ей-ей, любому. От нерасторопного официанта до десятиметрового мегалозавра. В глазах бывалого парня, рейнджера, вернувшегося из джунглей, сверкали опасные искры безумия. «Котик!» — Мира вернулась из ванной. «Где мои?» И вдруг завизжала.